Из дневника преподобного Альберта Кеннинга. Вторник, 8 августа 1911 года. Время пришло. Он велел мне оставаться в стороне. Он чувствует, что время пришло, но я тоже это чувствую. Он ходит со своим фотоаппаратом, потому я знаю, знаю. Он снова призовет их, он собирается сделать новые фотографии. Я пойду, я буду там, и я докажу, что я достоин, ибо не буду сообщать о своем присутствии. Я дам ему возможность исполнить его великую работу без помех. А когда фотографии будут сделаны, я открою, что все время был рядом с ним, и это покажет, что я готов, я чистый, Элементали могут заглянуть в мою душу и понять, что я, кем я должен быть. Ночь была долгой, но я вытерпел. Все мои ночи, проведенные в лугах, не прошли даром. Бессолнечные энергии, эфирные существа Прячутся, как маргаритки Закрывают свои лепестки Закрывают глаза с наступлением темноты, чтобы поспать Но я провел долгие часы в одиночестве Скрытой темнотой Я познал свою душу и свое сердце, я заглянул внутрь себя, я вырвал с корнем всякую похоть и физические желания, все ненужные чувства, которыми дьявол терзает меня в последнее время, и я очистил себя от всякой скверны, не осталось ничего, кроме света и чистой энергии, моей астральной и эфирной сущности. Я готов и знаю это, я это знаю, никогда одной только молитвой я не добивался таких живых снов и ощущений». Какими мертвыми и холодными кажутся теперь камни моей церкви, когда вокруг меня церковь истина, и я вижу ее? Ничего подобного, до сегодняшнего дня церковь живого света и живого дыхания, живого духа, всего, что есть свято и хорошо, раскинулась вокруг нас в зелено-золотистом великолепии, и я наконец-то пришел и увидел, и принадлежу теперь ей». Те же, кто нечист духом, чей разум не в состоянии познать эти величайшие истины, останутся там, где они и есть, в самом низу, позади, под той лестницей, по которой мы поднимаемся к свету. Им предстоит множество жизней, множество оборотов колеса, чтобы искупить все грехи и злодеяния, которые делают невозможным в этой жизни их развитие. Даже моя жена должна искупить грехи. Как и у всех женщин, душа ее преисполнена желаний, похоти. «Время настало, сегодня на заре. Я готов, я пойду, я увижу, и все свершится. Заря занимается, небо такое, священный свет, пробуждающегося солнца уже близко. Скоро начнется танец, и я тоже буду танцевать. Я покину эту оболочку и обрету истинную форму. Я готов».